Глава пятая. Мира, ты просто вау! Восторженно вижу я, когда Самира выходит к нам в свадебном платье. На примерке она меня не брала, чтобы был сюрприз, когда платье будет готово. И вот теперь, когда его привезли для предсвадебной фотосессии, она выходит к нам при полном параде. Макияж и прическа те же, что будут на самой свадьбе. И вообще, она полностью готова к своему главному дню и выглядит потрясающе. Тематическую фотосессию приходится делать заранее, потому что в день свадьбы невозможно все успеть, учитывая выбранную ею локализацию в загородном поместье под викторианский стиль, до которого ехать три часа от города. Конечно, у них с Тимуром будет и парная фотосессия в живописном ресторане с шикарным садом, который он выбрал для празднования. Но Мира хочет иметь больше красочных фото в своем свадебном образе. Платье у моей кузины очень красивое. Белая, расшитая стеклярусом и кружевами, самой пышной юбкой, которую я только видела, и длинными широкими рукавами, прихваченными у запястья манжетами, больше напоминающими браслеты, так как расшиты они крупными кристаллами Сваровски. А как ей идет прическа? Волосы собраны в изумительный узел из локонов на затылке, прикрытый фатой. А спереди идет голливудская волна, придающая ей одновременно оригантный и трогательный вид. «Ты в жизни не была красивее, чем сейчас!» Чувствую, как слезы наворачиваются на глаза, говорю я. Ее лицо тоже морщится, словно она вот-вот заплачет, но мама быстро отгоняет меня в сторону, обмахивая ее брошюркой. «Не смейте плакать, макияж потечет», — строго говорит она. «Глупые девчонки!» «Что вы на самой свадьбе-то делать будете?» Я подмигиваю Мире и хихикаю над тоном мамы, подбегая к зеркалу, чтобы вытереть глаза». Ведь мне тоже предстоит фотографироваться, как подружки-невесты. Наши младшие кузины одеты в одинаковые длинные платья из шелка цвета пудровой розы. Мое же платье, совершенно такое же, выделяется более светлым, персиковым цветом, указывая на то, что я главная подружка невесты. После того, как мира фотографируется одна, Мы делаем совместные с подружками фото в помещении и выходим на территорию сада с красивым фонтаном и живописными качелями, украшенными цветами на старом могучем дубе. Мира не зря выбрала это место, потому что фотографии, которые мы разглядываем на камере фотографа, просто сказочные. «Это фото меня убило! Оно такое шикарное!» – шипит Мира, останавливаясь на своем портрете – который получился на удивление красиво, заставляя взгляд невольно задержаться на нем. Она похожа на сказочную фею, и мы так долго залипаем на экран, что фотограф смеется над нами и обещает прислать несколько цифровых снимков на телефон, включая и этот. В тот же вечер, следуя порыву, я отсылаю именно это фото Мира Тимуру, напоминая ему о существовании невесты, с которой тот не спешит мириться. Он не отвечает, но я вижу, что сообщение дошло и просмотрено. Я и не подозреваю в тот день, что в будущем это самое фото, которое я своими руками отослала ему, будет мучить и доводить меня до слез не один раз. Потому что уже мой муж, а не ее жених, будет хранить его, как зеницу ока, думая, что я не знаю, как часто он смотрит на него, когда никого нет рядом. На следующий день Мира сообщает мне, что Тимур позвонил ей, и они помирились. До их свадьбы осталось десять дней. «Не благодари, это все из-за меня», — говорю я, не скрывая самодовольства. «Как это?» — удивляется Самира. «Я послала ему твою вчерашнюю фотку. Увидел тебя мой зять Бука и растаял». «И зачем ты это сделала?» — возмущается Мира. «Но я вижу, что она не сердится на самом деле. Вот ведь дурочка». Чему передо мной-то строить из себя неприступную? А затем, что я устала видеть твое печальное лицо, царевные несмеяны. Теперь она снова постоянно торчит в телефоне, переписываясь или переговариваясь с горе-женихом. Так что я чувствую огромное облегчение, а то было даже неудобно при ней говорить со своим парнем. Встречаемся-то мы редко. Приготовления к свадьбе практически завершены. Приданное невесте куплено, так что Самира больше не требует моего постоянного присутствия, и я могу, наконец, заняться своими делами. А то было такое ощущение, словно я уже переехала к дяде Анвару. Мне хочется до боли увидеть Мурада, по которому я дико соскучилась, но у него очередной рейс, и он вернется не раньше, чем через неделю, поэтому я принимаю приглашение подруги пойти вместе в кино. Мира с нами не идет, хотя мы и ее приглашаем. сославшись на дела. Ее остраненность в последнее время кажется мне странной, но я списываю это на усталость и волнение невесты перед свадьбой. Через пару дней она приходит к нам ночевать, и мы снова готовим кексы с шоколадом, после чего болтаем до двух ночи, а проснувшись утром, я обнаруживаю, что мира нет. Только когда вечером звонит тетя Азиза, спрашивая, вернется ли Самира домой сегодня, я понимаю, что что-то не так. «Разве она не вернулась утром?» «Недоумеваю я». «Я не видела ее со вчерашнего дня, и ее телефон выключен», отвечает тетя Азиза. «Найди ее и скажи, чтобы вернулась к ужину. У нас сегодня гости». «Я иду на кухню, где обнаруживаю маму, готовящую ужин. Мам, Амира перед тем, как уйти, не сказала тебе, какие у нее планы?» «Я не видела ее сегодня. Она ушла, не попрощавшись». отвечает мама, заставляя меня еще больше забеспокоиться. Это не похоже на миру уходить и приходить без предупреждения. Я пытаюсь дозвониться до нее, и только догадавшись зайти в WhatsApp, вижу, что она прислала сообщение в пять утра. Я не решалась написать папе, поэтому говорю тебе. Ляля, -ля, я очень долго думала, думала весь этот месяц, но даже после того, как мы с Тимуром помирились, Ощущение того, что мне не нужна эта свадьба, не прошло. Помнишь, как мы говорили о любви, когда поссорились в последний раз? Я осознала, что ты была права. Тимур – идеальный жених для любой девушки, и я действительно влюблена в него. Но если подумать обо всех ограничениях, которые ждут меня после свадьбы с таким человеком, я поняла, что это того не стоит. Я хочу свободы, хочу учиться. Построить карьеру, а потом выйти замуж так же, как ты, за человека, который будет понимать меня и не будет ни в чем ограничиваться. Знаю, что папа меня не простит, но я действительно сожалею, что поставила его в такое положение. Но ведь жизнь у каждого всего одна. Я не хочу потом жалеть о том, что невозможно исправить. Я лечу к маме в Париж. Она собирается записать меня на курсы интенсивной языковой подготовки, и если все сложится удачно, я смогу получить там образование. Надеюсь, когда-нибудь папа меня все же простит, как я простила его за то, что он отдалил меня от мамы. И я надеюсь, что Тимур найдет себе жену, которая сделает его счастливым. Мне так стыдно перед ним, что я не могу найти в себе силы лично объяснить причину своего поступка. Просто скажи ему, что я прошу прощения и желаю ему только самого лучшего. Надеюсь, связь между нами не прервется. Я буду очень скучать по тебе, Ляля, -ля, и по папе. Я нахожусь в таком шоке, что снова и снова перечитываю это нелепое сообщение, осознав, наконец, правду, перевожу на суетящуюся у плиты маму ошарашенный взгляд. Мам, Мира сбежала из дома. «Что значит сбежала?» — не понимает мама, настороженно глядя на меня. Я протягиваю ей телефон, и, прочитав сообщение, она принимается истошно звать отца. Все находятся в шоке от поступка Самиры, и папа звонит дяде Анвару, который приходит через десять минут вместе с женой и старшим сыном, ведь они живут на соседней улице и в это время уже находятся дома. Мужчины рвут и мечут, готовясь отправиться на поиски и, носясь с моим телефоном в руках туда-сюда, пока совершенно неожиданно тетя Азиза не нападает на меня с нелепыми обвинениями в том, что это я помогла Мире сбежать из дома. Немедленно признавайся. Когда она планирует вылетать и из какого города? Я могу только глупо хлопать ресницами, потому что реально не понимаю, с чего она решила, что мне что-то известно. Однако ее настрой быстро перенимают другие члены семьи. И вот я уже чувствую себя подозреваемой на допросе, окруженной со всех сторон агрессивными следователями. Я ничего не знаю, только и твержу я. Но они не верят мне. «Мира все тебе рассказывала», — напирает тетя Азиза. «Даже ночевать пришла к тебе, чтобы ты помогла ей немедленно ускользнуть, и ее до вечера никто не хватился. Я не позволила бы ей сбежать. Я не знала, клянусь». Да даже по ее сообщению понятно, что я была не в курсе ее плана. Вы написали это сообщение, чтобы отвести от тебя подозрения. Ты хотя бы представляешь, как опасно молодой девушке путешествовать одной. Она же мира не видела. Скажи правду, если не хочешь, чтобы Самира пострадала. Я говорю правду. Уже срываюсь на рыдание от такого давления. Почему вы мне не верите? Я бы ее остановила, если бы знала. Моя дочь не врет. Оставь ее, Азиза. Наконец заступается за меня мама. Я обнимаю ее, плачу в ее плечо, и слышу, как отец и дядя выходят, договорившись объехать аэропорт и вокзал. О том, что моя невеста убежала, мне сообщают только спустя сутки. Я не идиот и понимаю, что они пытались найти и вернуть ее, чтобы никто не узнал о ее поступке. Но, видимо, Мире удалось скрыться. И как она объяснила это? Пытаясь не потерять лицо перед мужчинами ее семьи, спрашиваю я. Она звонила или оставила записку? Ее отец выглядит униженным, а дядя прячет глаза. В то же время мой собственный отец рвет и мечет, повторяя, что такое оскорбление никто и никогда не наносил Булатовым. Ему явно не хватает самообладания, чтобы держать себя в руках. «Какая к черту разница?» – кричит отец. «Факт в том, что эта девица сбежала». До свадьбы неделя, приготовления завершены, и гости позваны. Как мы объясним им произошедшее? Она унизила нас. Люди никогда этого не забудут. И все же я хочу знать причину ее побега. Твердо настаиваю я. В груди все горит от ярости, и мне хочется разнести все кругом. Но, вонзив ногти в ладони, терплю. Еще будет время дать волю эмоциям. — Самира отправила сообщение на телефон своей кузины после того, как ушла, — отвечает мне Анвар. — Она уехала к матери, во Францию. — А вы уверены в этом? — шипит отец. — Может, она сбежала к другому мужчине? — Уверен, — отвечает Анвар. — Я нашел номер ее матери через ее родственников, и она подтвердила, что пригласила Самиру к себе. Моя дочь предпочла приличной семье образ жизни европейских женщин. Я больше не считаю ее членом своей семьи. Она опозорила нас. Однако это не отменяет того факта, что это бросит тень и на нашу семью. Не успокаивается мой отец. Мы с тобой публичные личности, Анвар, из одной политической партии. Внимание прессы избежать не получится. Как ты собираешься разруливать эту ситуацию? Черт возьми! Они все толдычат о своем позоре. Но никто мне внятно так и не сказал. Почему моя невеста сбежала? Не верю, что дело в матери. Они не виделись десять лет. И мира давно уже не ребенок, чтобы цепляться за мамину юбку. Я хочу увидеть это сообщение. Требую я, глядя в глаза ее отцу. Это едва ли будет уместно, отвечает он. Просто глупые рассуждения инфантильной девчонки. Поверь мне, дело не в тебе, Тимур. Я настаиваю. На его лице мелькает раздражение от моей дерзости. но он быстро прячет его, понимая, что не в том положении, когда может требовать уважения к себе. Достав из кармана свой телефон, Анвар находит сообщение и протягивает мне его. Я вчитываюсь в текст, не веря, что все это писала моя Самира. Как? Как она могла так думать? Как могла предпочесть мне эту чертову учебу и мнимую свободу? Разве я запер бы ее дома, выйдя она за меня?» Теперь я уверен, что она сбежала из-за моего отказа дать ей учиться и строить карьеру. Но ведь она приняла мою точку зрения и последние два месяца даже не упоминала об этом. Что такого наговорила ей Лейла, чтобы она решилась на такой радикальный шаг? Из-за чего они поссорились? И на что надоумила ее эта хитрая тихоня? Что говорит Лейла? Возвращая ему телефон, спрашиваю я. Она не знала, что Самира собирается сбежать. Девочка в ужасе от ее поступка. Никто из нашей семьи даже мысли не мог допустить, что она такое выкинет. Самира была рада этой свадьбе, не зная, что наговорила ей мать. До «Да меня это больше и не волнует. Сейчас я могу думать только о том, как не потерять лицо. Я прошу у вас прощения, и если вы согласитесь, хочу предложить приемлемый выход из ситуации. «Какой выход?» – спрашивает мой отец. Анвар переглядывается со своим братом, и тот согласно кивает. В моем воспаленном сознании рождается невероятная догадка, но я отмахиваюсь от нее, потому что это уже маразм. Но секунды позже мой несостоявшийся тесть сам озвучивает ее. «Я предлагаю женить Тимура на моей племяннице Леле.